Заблудился мужик зимой в лесу. Идёт и кричит: "Помогите, спасите!" Чувствует, кто-то его за плечо трогает. Оборачивается, смотрит медведь стоит. "Ты что, орёшь?" "Заблудился я." "А орёшь ты что?" "Да может услышат кто." "Ну я услышал. Что, легче стало?"